Глава девятнадцатая. Свадьба. Она получилась неожиданной, невероятной, фантастической настолько, что казалась невозможной. Уж точно не такой, о которой я мечтала. Как мечтают все, без исключения девчонки, даже те, кто настроен на карьеру авиатора и учится в военной академии. Не такой, о которой я мечтала. Потому что мечтать об этом, находясь в зеркальном мире, было просто невозможно. А здесь, с самого первого дня, события понеслись с такой скоростью, что мечтать было как-то недосуг. Пожалуй, лишь одно обстоятельство могло омрачить этот день. Рядом не было мамы и Виталия Владимировича и отца. Но что касается мамы, то слившись с её воспоминаниями в медитациях, Узнав ещё ближе, как юную романтичную девушку, как послушную Джун, как непримиримую и безмерно любящую своё дитя мать, она стала мне не просто родной. Она стала в прямом смысле слова частичкой меня, как я всегда была частичкой её. Что касается второго отца, моя любовь к нему углубилась ещё больше. Наша и без того существующая долгие годы связь стала ещё прочней. И я была уверена, он это знает. Что касается первого отца, отца дракона, то вряд ли его появление было бы уместно на территории водного дракората после конфликта, причём спровоцированного им самим. Но всё равно его немного не хватало. Я только начинала его узнавать. Как знала, например, то, что на самом деле он куда мягче, чем хочет казаться. А что до его угроз, невозможно было не признать, что пока находилась в его доме, со мной обращались как с принцессой. Да и он сам, несмотря на внешнюю жёсткость и угрозы, ни разу не привёл ничего такого в исполнение. Хоть он долго не признавал этого, я знала, что верховному предводителю мечи Укенрю импонирует как моё упрямство, так и наша с ним похожесть. Да, что-то подсказывало изнутри, что знакомство с отцом ещё предстоит и будет безумно интересным, родственным и настоящим. Утром по команде "Фай" я просто шагнула в телепорт и ощутилась высоко-высоко в небе, на горе водного дракората. Снизу казалось, что у этой горы срезана верхушка. Здесь же было понятно почему. Верхушку горы наподобие грота занимало озеро. Я оказалась стоящей под цветочной аркой на островке в центре этого озера. И учитывая, что день вдруг стал выше меня на голову, это был остров фей. Платье на мне было из какой-то струящейся и переливающейся ткани. Фай называла её жидкий жемчуг. Платье переливалось перламутром каждый миг, слушаясь малейшего движения или дуновения ветерка. И это было завораживающе, судя по взгляду Исама, и просто очень-очень красиво. Другом жениха выступил сам верховный предводитель водного дракората, Рейден из клана Грозового острова. Собственно, с предводителем водных мы встретились непосредственно на нашей свадьбе. Из приглашённых, помимо команды корабля, на котором мы сюда приплыли, было несколько драконов придворных. Драконом вся эта красотища, да и остров в озере на вершине горы, были не в первой. А вот люди смотрели по сторонам с неверищим видом и время от времени старались незаметно для окружающих ущипнуть себя. На исаме был серебристый камзол, похожий на те одежды, в которых он ходил у себя дома, на порящей горе, только куда более роскошный и тёмно-серые брюки. Сорочка же была выполнена из той же ткани, что моё платье, и я подумала, что на свадебном фото мы смотрелись бы очень органично. Впрочем, Фай обещала что-то придумать с какими-то там запоминающими кристаллами. чтобы было потом что показать родителям. А церемонию проводил хранитель, один в один мастер Широ, с такой же львиной мордочкой и змеиным раздвоенным языком. И тоже, как мастер Широ, висел в воздухе, сложив ноги в лотос. Нам с сесамом было велено соединить руки и поверх запястий хранитель надел браслет. Тот, словно живой, тут же облепил наши руки как вторая кожа. А мне показалось, что гора, на которой стоим, дрогнула. Хранитель прочитал на распев какое-то древнее заклинание, и если бы не и сам, я бы не устояла на ногах. Несмотря на то, что магическая сила была запечатана, пространство вдруг поплыло, как бывает, когда входишь в сильнейший транс. Воздух завибрировал, а внутри словно что-то засияло. Лицо Исама было так близко, Взгляд был таким любящим и счастливым, что я таяла и понимала, что сама выгляжу сейчас, наверное, так же. Близость любимого опьянила, расширяла границы. Я хоть как и и сам решила для себя всё ещё в первый полёт, только сейчас поняла, какое это счастье встретить свою истинную пару. Мы с самым повторили слова клятвы за хранителем, пообещав друг другу любовь, верность, уважение, честность и открытость. Стоило последнему слову сорваться с языка, как над головой раздалось хлопанье крыльев. Задрав лицо, я ахнула, когда увидела, что на арку над нашими головами села птица рух. Я невольно сглотнула. Птица, которая раньше была размером с альбатроса, хоть и жирного. Сейчас оказалась не меньше теленка. Перья ее были белыми, а на голове вместо хохолка — сияние. «Крак!» — возвестила птица рух и полетела дальше по своим делам. Оглянувшись, увидела, что присутствующие на территории драконы и люди и даже верховный предводитель Рейден опустились на колени. Чтобы не выделяться, мы с Исамом и Фай — Последовали их примеру. Хранитель вновь начал что-то читать, из чего было не разобрать ни слова. А верховный предводитель водных подбросил что-то в воздух, и над нами с и самым что-то засияло. Вода в озере, окружающем остров, вдруг устремилась ввысь и сомкнулась над нашими головами, образовав купол. Здравствуй, маленький дракон. сказало сердце воды, и я поняла, что его слова слышат все. "Здравствуй, сердце воды", поприветствовала я стихию. "Прими подарок на твою свадьбу", прожурчало сердце стихии, и прямо из подводного купола, прямо наскованный браслетом нашей с и саммом руки, спрыгнул дух воды. Сначала наяда обвела моё запястье, а потом стекла на землю, где к моей вящей радости уже были саламандра и плющник. Скирон ожидаемо носился кругами вокруг приглашённых. И я готова была поспорить, его видели даже люди, причём те в ком магия и не ночевала. Магия не выдержала я. К нам вернулась магия. Это подарок от меня на свадьбу, сказал Рейден и серьёзно добавил. Вы сделали мне куда больше, вернули моему миру истинную магию. Мы с Самом переглянулись. Браслет, которым хранитель соединил наши руки, распался на два. Но несмотря на то, что теперь наши руки были разъединены, мы продолжали за них держаться. просто потому, что были до безумия рады и просто счастливы быть вместе. Когда повернулись к Рейдену, тот сообщил, «Теперь драконицы смогут вернуться в этот мир». Когда пир в нашу честь приблизился к концу, мы с Исамом и Фай поставили Рейдену ультиматум. Или он сейчас объясняет нам все драконьим языком, или мы не знаем, что сделаем». И всякие намёки, мол, у нас первая обрачная ночь и всё такое, а может, завтра на меня в отличие от и сама не подействовали. Мужу пришлось пообещать на ухо кое-что, что касается только нас двоих, и он тут же принял мою сторону. Вздохнув, Рейден сотворил портал, в который мы быстренько шагнули вслед за ним, а последней в мерцающую арку влетела Фай. Ожидаем мы снова оказались на острове фей, в центре сердца воды, на вершине горы Водного Дракората. Это я поняла, как только Фай из Крахатули превратилась в фигуристую модель со стрекозиными крылышками. Разместившись в увитой цветами беседке, мы приготовились слушать верховного предводителя Водного Дракората Рейдена из клана Грозового острова. Надо сказать, верховный предводитель водных оказался намного моложе моих ожиданий. Глядя на них с Исамом, нельзя было сказать, что Рейден намного старше. Высокий, плечистый, с рельефной мускулатурой, с мужественным лицом и пронзительным взглядом, сейчас даже представить было невозможно, что он отказывал нам в приёме, а мы втайне и между собой считали его самодуром. Кем-кем а сама дуром, Рейден явно не был. И после свадебной церемонии, которая чудесным образом совпала с посвящением сердца воды, да и после того, что объявил Рейден по ее окончании, было понятно, что у верховного предводителя водного дракората на все его действия, включая противостояние с огненным дракоратом, были свои причины. И вот не расспрашивать его о них, пока длился пир балл, было просто невыносимо. Известие о том, что в наш мир придёт посланница Инари, которая пройдёт посвящение всеми четырьмя стихиями и станет королевой драконов, которая вернёт истинную магию в наш мир путём союза со своей истинной парой, открылось двум сильнейшим драконам нашего мира. Моему отцу и тебе не выдержала я. Видя, что я нервничаю, ожидая ответа, и сам сжал мои пальцы. Я ответила мужу благодарным пожатием. Нашим отцам, ответил Рейден. Посланница Инари должна была прийти в род сильнейшего. Это было давно, очень давно. Наши отцы были молоды и сражались за звание сильнейшего во всех четырёх дракоратах. В день, когда в мир пришла посланица Инари, меч Йокинрю уничтожил пророчество. А твой отец, спросила я холодея, что с ним стало? Я замолчала, затаив дыхание, потому что моё появление в огненном дракорате говорило только об одном. В поединке драконов победил мой отец. Значит ли это, День, когда мой отец проиграл в поединке мечи у Кенрю, был последним, когда его видели, ответил Рейден. На следующий день твой отец скрыл тебя в зеркальном мире. До этого твой отец мог помешать ему? Да, но препятствие в виде моего отца было устранено, а новый верховный предводитель, то есть я, Когда мне на плечи обрушилась ноша в виде ответственности за целый дракорад, понимал, что не могу противостоять мечу Кенриу в открытую. Получалось, что огненный дракорад спрятал то, что было предначертано пророчеством, но не смог скрыть пророчество полностью. Часть его была восстановлена Ковином. Именно та, в которой говорилось, что вернуть в мир истинную магию сможет тот, кто не относится ни к одному дракарату. Ледяной клан, сказала я и посмотрела на Исама. "Да", сказал Райден. Эти слова Ковин истолковал верно, вот только не знал, что для того, чтобы воплотить пророчество Инари в жизнь, представитель ледяного клана должен был стать судьбой королевы драконов. "Но", пробормотала я, Я с самого начала знала, что и сам моя истинная пара, и и сам это знал. Для того, чтобы истинная пара и судьба стали одним, недостаточно влечения, сказал Рейден. Нужно родство душ. Только в этом случае стал возможен ритуал судьбы. Мы не хотели препятствовать пророчеству, но с исчезновением бывшего верховного предводителя моего отца, у нас не осталось никаких доказательств, что пророчество было. Я не мог противостоять огненному дракорату в открытую. Тогда не мог. Поэтому потребовал, чтобы Мичио Кенрио сообщил о пророчестве и о том, что посланница Инари пришла в его род, к Овину и остальным дракоратам. Несмотря на то, что потерял отца, я надеялся решить проблему миром, «В конце концов, отец проиграл в честном бою». «А что отец?» — спросила я, хотя уже знала ответ. «Мичио Кенриу не послушал нас и принялся бороться за главенство кланов». «Но почему отец так препятствовал исполнению пророчества?» — спросила я и потрясенно замолчала. «И я, и и сам с Рейденом знали, вопрос был риторическим». Я заранее знала ответ. Вслед за тобой в мир придут драконицы, сказал Рейден после долгой паузы. И закончится главенство драконов, вырвалось у меня. Рейден кивнул. Ты, наверное, не успела докопаться до самых древних писаний, сказал Рейден. И надо сказать, они хорошо спрятаны. Я не успела. подтвердила я. «Всё так быстро произошло?» «Я тоже искал», сказал Исам. «В отличие от адептки, у преподавателя Альма-Матер третий допуск к хранилищу знаний. Твои слова о том, что история нашей расы начинается с обрыва, звучали логично. Тогда я тоже решил докопаться до сути». «А я думала, ты устроился преподавателем в Альма-Матер ради меня». Делона возмутилась я и пытался докопаться до истины. Я тоже ради тебя, кивнул и сам, потому что знал, для тебя это важно. И кто-то был сейчас самый счастливый, и это была я. Из того, что мне удалось узнать из посланий древних, сказал Рейден: "Это то, что древние драконы и драконицы воевали между собой. Воевали? опешила я. После того, как драконы восстали против матриархата, спокойно пояснил водный. И вот сижу с ошарашенным видом, а Рейден продолжает: нельзя сказать, кто сильнее дракон или драконица, но в древности, в истории драконьего племени что логичнее назвать было бы противостоянием полов. Это был один из самых актуальных вопросов. Считали, что драконица сильнее, потому что владеет истинной магией, целостной, а не одной стихией. В то время как дракон объективно сильнее физически, добавила я. Именно, вместо того, чтобы дополнять друг друга, наши предки воевали. И богиня Инари Глядя на раз при своих детей, прокляла наш мир. Драконицы перестали рождаться, пробормотала я. Рейден кивнул и добавил: "Истинная магия раскололась на четыре сердца. Драконы, что остались, продолжали получать посвящение в магию, но становились слабее. потому что только женщина способна сделать нас по-настоящему сильными, сказал и сам. А я вспомнила их поединок с Папахиным, что даже несмотря на то, что я была далеко, это было неважно. Я всё равно была с и с амом, и он победил. Но слышать сейчас его признание, так приятно было. Мичио Кенрю не хотел возвращения дракониц в мир, продолжил Рейдан. Безоговорочная власть драконов его вполне устраивала. Надо заметить, что после того, как драконицы перестали рождаться, женщин не свергли до положения наложниц. Не удержалась моя извитильность. Наоборот, покачал головой Рейдан. слабых и беспомощных, лишённых силы, драконий женщин возвели на пьедестал. О них стало положено заботиться и защищать. Ведь воинственные драконицы в защите не нуждались. Но как же, начала была я. Как же все эти гаремы? Драконы воевали между собой. Дракораты не так давно научились жить в мире. Драконы гибли в боях, оставляя жён и сирот. Соратники заботились о жёнах павших друзей, беря их под свою опеку. Так появились гаремы. Значит, отца такое положение вещей устраивало, пробормотала я, думая, что мне предстоит кое с кем серьёзный разговор. Он не хотел, чтобы драконицы возвращались. Но они неизменно вернутся. Вслед за посланницей Инари спокойно сказал Рейден. Я потрясённо молчала, а водный продолжил. Выход был только один: или убить тебя, на что мечи Укенриу пойти не смог, или убить моего дракона, прошептала я. Рейден кивнул. Посмотрев на Исама долгим взглядом, он сказал: Мечи Укенриу Отправил за тобой двух сильнейших драконов. Он был уверен, что ты не сохранишь дракона до огненного дракората. А я вспомнила, чего и саму стоило отказаться от меня, и сжала руку мужа. Он ведь тогда спас моего дракона дважды. Первый раз, когда нашёл в себе силы отказаться от меня сам. Второй когда не дал киншину довершить начатое. Но как же то, что я слышала в воспоминаниях мамы, пробормотала я. Якобы отец сказал, что посланица Инари придёт, чтобы уничтожить этот мир. Мичио Кенрю не сказал всей правды, а только её часть, ответил Райден. Проклятие Инари действовало в две стороны. Богиня была сильно зла не только на драконов, но и на драконец. Судя по тому, кто исчез, понятно даже на кого сильнее, пробурчала я. Поэтому явление в мир одной лишь посланницы Инари было мало. Научив обуздывать свою силу и ярость, она должна была соединиться истинным браком со своей истинной парой. Соединиться на уровне душ. на уровне судеб. Без этого её собственная сила продолжала бы разрушать наш мир, даже без её в том участия. Даже несмотря на посвящение всеми четырьмя стихиями, уточнила я. Даже несмотря на это, ответил Рейден. Иначе я бы допустил тебя к посвящению ещё в самый первый день, когда вы высадились на территории нашего дракората. «Значит, и Нари воззвала ко всеобщей совести, и вашей, и нашей», — подвела итог я. «Именно», — ответил дракон. «Мы с Исамом переглянулись, нам было над чем поразмыслить и чем заняться». «А как именно драконицы вернутся в наш мир?» — задала я последний вопрос. Теперь, когда в мир вернулась истинная магия, обрести драконицу сможет любая женщина из рода драконов, ответил Рейден. То есть как именно? Всё же не знаешь. Не отставала я. Путём посвящения всеми четырьмя стихиями или инициация или слияние со своей истинной парой? Водный нахмурился. Видно было, что над этим он не задумывался. Наконец признался, что что-то такое в пророчестве было. Но что именно, он не помнит. Я фыркнула. Мужчины мыслят глобальными категориями, а в детали совсем не вдаются. Интересно же. И я поняла, что по возвращению предстоит очень серьёзный разговор с Папахиным. И на этот раз кто-то просто не отвертится. За ещё одну неделю в гостях у верховного предводителя водного дракората мы прямо-таки подружились с Рейденом, который оказался классным. Больше просто совесть не позволяла задерживаться, да и понимание, что от учёбы меня никто не освобождал. А что наверстывать предстоит, ну очень много и даже больше. К прорицательнице не ходи. В виду нашей крепкой дружбы Ладно, ладно. Исполнившееся пророчество, Рейден согласился не развязывать войну с Папахиным. Полдела сделано, сообщила я и сам. Теперь остаётся всего лишь уговорить Папахина. Может, мы и поспешили со свадьбой, прищурившись, пробормотал кое-кто белобрысый. Если бы твоя магия продолжила рвать магический фон, а в него продолжала лезть всякая нечисть, Может, огненные с водными и так бы помирились? Общий враг, знаешь, сближает». «Ах, поспешили со свадьбой, значит», — повторила я тоном, не предвещающим кое-кому ничего хорошего. «А потом была яростная, дикая, неистовая и очень жаркая схватка, после которой последовало не менее дикое примирение». В общем, стоило подумать, что в Альма-Матер наш медовый месяц кончится, как-то прямо уезжать не хотелось. В последний день отпуска я бежала по анфиладам дворца водного предводителя, заглядывая в каждый уголок. Капризная, как и положено, духу воды на яда, почувствовав, что скоро предстоит расстаться с Родиной, и это несмотря на то, что мы обещали вернуться на каникулы, После других каникул, которые решили провести в зеркальном мире, куда-то запропастилась. Оказавшись в совершенно незнакомой части дворца, я уже не столько искала непослушный подарочек сердца воды, сколько пыталась сосчитать количество поворотов и направлений коридоров. В итоге плюнула на это дело. Бесполезно. Но на яду понятно надо было изловить. Юркнув за очередную дверь, Я оказалась в маленькой комнате. Оглядев углы и так не обнаружив наяды, я разогнулась и застыла, как громом поражённая. Причём с открытым, признаюсь, сильно открытым ртом. На стене висел портрет рыжеволосой девушки. И я не я, если это не Ариэлка. Эту женщину безумно любил отец, сказал Рейден, замирая на пороге. Рядом с верховным предводителем водного дракората стоял и сам. Ожидаемо, моя истинная пара, мой любимый, обожаемый муж, всегда знает, где меня искать. Э- только и смогла я вымолвить. После чего снова уставилась на портрет Ариэлки, выпучив глаза. Видимо, сочтя мою варежку за проявление живого интереса к истории их семейства, Рейден пояснил. Там была грустная история. В итоге ее отдали за другого. «И-и-и», — и...» икнула я, «И — «и-и, что случилось с ним, с этим другим?» Рейден вздохнул. Он пал в бою, и, похоже, ее тоже убили. «А я? Все, что я могла?» Это только хлопать ресницами и смотреть на портрет Арельки и понимать, что подруге, похоже, тоже предстоит увлекательное турне в мир драконов. И судя по тому, как Рейден смотрит на портрет Иришки, предстоит очень скоро